Глава 19. В субботу я начинаю со звонка квартирной хозяйке. Предупреждаю, что планирую съехать в течение месяца. Она с пониманием относится к моим обстоятельствам и даже соглашается вернуть залог за месяц вперёд. Я мысленно прибавляю его к своему счёту на ремонт отеля, а потом отправляюсь в чулан. От маминых вещей осталось несколько коробок. Одежду и обувь я отдала на благотворительность, а в коробке сложила её планшет, фотографии, тетради, документы. Сейчас я вытаскиваю их и внимательно просматриваю, пытаясь найти хоть какие-то упоминания об отце. Может, я пропустила что-то важное? Теперь я знаю, что отец связан с Грецией, и ищу хоть какие-то упоминания этой страны. Было бы проще, если бы мама вела дневник, как бабушка Афина. Но она хранила только старые тетради с лекциями из медынститута. В коробке я натыкаюсь на открытку из Сочи, присланную маминой подругой Валентиной. Уже хочу отложить её, но интуитивно переворачиваю и смотрю на почтовый штамп. Открытка отправлена в год, предшествующий моему рождению. Мама с тётей Валей давние подруги, и если в тот год мама встретила моего отца и забеременела, она могла поделиться с лучшей подругой. Я не видела тётю Валю с похорон мамы в сентябре. Но мы созванивались и поздравляли друг друга с праздниками и днями рождения. Я беру телефон и набираю её номер. Тётя Валя отвечает не сразу, её голос слегка удивлённый, радостный и насторожённый, ведь сегодня не праздник, и она не ждала моего звонка. Здравствуй, Вероничка. Как ты поживаешь? У меня перехватывает дыхание, ведь так меня называла мама. Вчера вернулась из Греции тёть Валь. Представляете, я получила в наследство от отца и бабушки семейный отель на Санторини. В трубке повисает ошеломлённая тишина. Вы меня слышите, тёть Валь? Да, Ника, слышу. Это так неожиданно. Для меня тоже. Я ведь понятия не имела, что мой отец грек. Мама о нём ничего не рассказывала. Тётя Валя молчит, и я настойчиво спрашиваю: Может вы что-то знаете об этом, тёть Валь? Мамина подруга откашливается. Что ж, думаю, скрывать дальше нет смысла. Кое что мне Зоя рассказывала. Я, затаив дыхание, жду продолжения. Тётя Валя вздыхает. Это не телефонный разговор, Вероничка. Тебе лучше приехать. Через час я уже стою на её пороге и нетерпеливо нажимаю на звонок. Тётя Валя открывает мне Слегка похудевшая за полгода, что мы не виделись. Ей сейчас 49 лет, столько же было бы моей маме. Вероничка. Тётя Валя по-матерински тепло обнимает меня, задерживая в своих объятиях чуть дольше обычного, затем отстраняется и оглядывает меня. А ты стала совсем взрослой, девочка. Пришлось повзрослеть. Я разуваюсь и вручаю ей греческий сувенир халву. Это к чаю. Анна рассматривает коробку с акрополем и бело-голубым греческим флагом. Значит, ты ездила в Грецию. Я жду, что тётя Валя скажет что-то о моём отце, но она зовёт меня на кухню. Что ж, идём пить чай. Пока тётя Валя разливает чай по чашкам, я оглядываю её уютную, аккуратную кухню в бежевых тонах. Я бывала здесь несколько раз с мамой, но уже давно. Чаще тётя Валя заглядывала к нам. Они с мамой подруги по медицинскому институту. Тётя Валя работает кардиологом в Клифе, и эта квартира служебная, хотя она живёт в ней уже много лет. У мамы тоже была служебная квартира, которая полагалась ей как медику реанимационного отделения, но после её смерти мне пришлось переехать оттуда на съёмную. Я нетерпеливо жду, пока тётя Валя заговорит о моём отце. Она явно собирается с духом и оттягивает начало разговора. ставит на стол сахарницу с рофинадом, открывает пачку печенья и перекладывает вазочку. Тётя Валя, нетерпеливо говорю я. Расскажите мне об отце. Мамина подруга вздыхает и садится за стол, избегая смотреть мне в глаза. Не то, чтобы я много о нём знаю, признаётся она, бросая кубик рофинада в чашку и помешивая его ложечкой. По её суетливым движениям я понимаю, что она нервничает. Расскажите, что знаете. Я мягко кладу руки поверх её другой руки, лежащей на столе. Тётя Валя вздрагивает, откладывает ложечку в сторону и поднимает на меня серые глаза. Сама я его не видела. Я тогда уехала со своей мамой в санаторий в Сочи. Это было в то лето, когда мы с Зоей как раз закончили учёбу. Я уехала в отпуск, а Зоя осталась в Москве и устроилась на работу в больницу. Однажды она поздно ночью возвращалась со смены и увидела драку. Двое парней избивали третьего. Зоя не испугалась, стала звать на помощь, ты же знаешь, какая она была. Я киваю. Мама не могла пройти мимо несправедливости и всегда заступалась за других. Однажды мы ехали в автобусе в зоопарк, И мама вступилась за женщину, на которую орал пьяный мужик. Все пассажиры отворачивались, а мама единственная сделала ему замечание, за что получила кулаком по носу. Я тогда была маленькой, страшно испугалась, заревела белугой, да за парком мы так и не доехали и вернулись домой. У мамы ещё долго шла кровь из носа, но она сказала мне, что это ничего страшного. Страшно оставаться равнодушным. и допустить, чтобы при тебе обижали человека. Её слова я запомнила на всю жизнь. Те двое убежали. Они были русскими, а Зоя бросилась оказывать помощь третьему. Он оказался иностранцем, греком по имени Костас. Продолжая тётя Валя. Я запомнила его имя, потому что похоже на нашего Костю. Зоя вызвала скорую и поехала с ним в травмпункт. чтобы переводить, она знала английский. Костыли су наложили пару швов, и Зоя проводила его до гостиницы. Было поздно, он предложил ей остаться. Тётя Валя умолкает, а я с нетерпением жду продолжения. Так вот, как мои родители познакомились. Вот каким было начало их романа. И как долго они встречались, Спрашиваю я, представляя, как мама с папой гуляли по Красной площади и парку Горького, как катались на теплоходе по Москве-реке, ели мороженое в ГУМе и целовались на смотровой площадке на Воробьёвых горах. Встречались. Тётя Валя качает головой. Они провели вместе только одну ночь. На следующий день Коста улетела обратно в Грецию. Твоя мама рассказала мне о нём уже позже. Когда поняла, что ждёт ребёнка, она была очень растеряна и не знала, что делать. Она не сказала ему, что беременна. Взволнованно уточняю я. Она не могла. Костас не оставил ей телефона и адреса, а соцсетей тогда ещё не было. Да и не стало бы Зоя этого делать. Та ночь много значила для неё. Она влюбилась в красивого грека с первого взгляда, но для твоего отца это было просто мимолётное приключение. На утро Коста задал ей понять, что совершила ошибку, и в Греции у него есть любимая девушка. Зоя выбежала из гостиницы в слезах, а через месяц узнала, что беременна. Она даже не пыталась его разыскать, до последнего времени нет. Она не рассказывала тебе об отце, потому что боялась, что ты разочаруешься в ней. Ведь Зоя поступила легкомыслие, напроведя ночь с незнакомцем, да и она сама ничего о нём не знала, кроме имени и фамилии. Их она запомнила хорошо, потому что помогала заполнять анкету в трампункте и видела его загранпаспорт. Она старалась быть тебе хорошей матерью. Но ты росла и всё чаще спрашивала об отце. Незадолго до её смерти в свой день рождения ты снова пыталась выяснить, кем был твой отец. Вы ещё тогда поссорились. Я краснею, вспомнив тот неприятный разговор прошлой весной. Мне тогда исполнилось 23, и я пристала к маме, что уже взрослая и хочу знать правду об отце. Сейчас мне было стыдно за то, что я ей тогда наговорила. Мама не сказала мне ничего нового. Но как сообщает дальше тётя Валя, она пыталась найти Костаса Захариуса в интернете и нашла. Твой отец вспомнил её. Она написала ему, что родила от него дочь и прислала твою фотографию. Он был поражён, сказал, что ты похожа на его мать. У неё ещё было какое-то имя богини Афродита или Афина. Поправляю я. Точно. говорит тётя Валя. Афина, твой отец собирался приехать и познакомиться с тобой, но вскоре Зоя погибла. Я вздрагиваю, вспоминая запись с камер наблюдения. Мама переходит дорогу на зелёный свет на пешеходной зебре. Машины останавливаются, чтобы её пропустить, но по крайней полосе на огромной скорости мчится автомобиль, который сбивает маму насмерть. Пьяному мажору дали условный срок Папочка Олигарх отмазал его. И я до сих пор ненавижу их обоих. Но маму же не вернёшь. Она, работавшая ревматологом и ежедневно спасавшая жизни людей, мертва. А праздный мажор, не сделавший ничего хорошего, продолжает жить. Я ждала, что твой отец приедет на похороны, чтобы тебя поддержать, но он не приехал. Должно быть, просто не знал. Продолжает тётя Валя Почему вы мне ничего не рассказали о нём? Мамина подруга отводит глаза. Это была не моя тайна. Я считала не вправе рассказывать тебе о ней, но теперь, когда ты сама знаешь, скрывать нет смысла. У меня в голове ещё множество вопросов, которые я задаю Утевале. А зачем мой отец приезжал в Москву? Этого я не знаю, Вероника. Кто были те русские парни, которые избили отца, и почему на него напали? Твоя мама ничего не говорила об этом, думая, это были просто хулиганы, которые хотели обокрасть иностранца. Тогда в конце 90-х были опасные времена. Что ж, спасибо, что рассказали, что знали. Значит, тебе достался отель на Санторини? Тётя Валя с любопытством смотрит на меня. Я показываю снимки острова и отеля на телефоне. Она восторженно ахает над пейзажами Сантарини и качает головой, когда видит в каком плачевном состоянии отель. И что ты будешь с ним делать? Попытаюсь восстановить. Я приехала, чтобы закончить свои дела здесь и вернусь обратно. Если у меня всё получится, буду рада видеть вас на Сантарини. У тебя всё получится, Вероничка. И я обязательно приеду, чтобы на это посмотреть. Слова тёти Вали заряжают меня уверенностью больше, чем поддержка Ирины и Стефаноса, которые меня почти не знают. И я покидаю её дом у Крылённой. Пусть тётя Валя не дала ответы на все мои вопросы, она натолкнула меня на мысль, где я могу их поискать. Мама не оставила бумажного дневника, но она переписывалась с моим отцом по интернету. Если получится войти в её аккаунт, Я смогу прочитать их переписку. Вернувшись на съёмную квартиру, я первым делом достаю мамин планшет. Смартфон разбился вместе с ней, а планшет остался дома. И однажды я включала его после маминой смерти, надеясь найти там какую-то информацию об отце, но электронный дневник мама тоже не вела. На планшете были только рабочие документы, а о том, что она могла переписываться с отцом в соцсетях, я даже не догадывалась. Сейчас планшет полностью разряжен, и мне приходится покопаться в коробке с зарядными устройствами и проводами, чтобы найти подходящий. Дав планшету подзарядиться, я включаю его и нахожу иконки соцсетей. Вряд ли мама переписывалась с отцом через Одноклассники, поэтому открываю Facebook. Но тут меня поджидает разочарование. Сеть требует логин и пароль, а я понятия о них не имею. Может, мама записала их где-то в блокноте? Я ещё раз перебираю её бумаги, блокноты, листаю ежедневник, и вот чудо. В конце одной из записных книжек нахожу пароль от нужной мне сети. Руки трясутся, пока я ввожу логин и пароль. Хоть бы подошли и мама не успела их поменять. Пароль подходит. Я нетерпеливо пролистываю сообщения от пациентов и коллег с русскими фамилиями. И взывал снова на замираю, когда нахожу непрочитанные сообщения от Костаса Захаряса. После маминой смерти он оставил 23 послания, которые так и остались без ответа, но я отматываю их переписку назад, чтобы прочитать сначала. Все письма на английском. Первое сообщение от мамы. Она написала его 15 марта, в день моего рождения, после того, как я в очередной раз спрашивала её об отце, и мы поругались. Видимо, наша ссора сильно задела маму, и на эмоциях она решила разыскать отца. Привет, Костас. Я ищу Костаса Захаряса, который был в Москве 20 июня 1997 года и пострадал в драке в ту ночь. Я была медсестрой, которая оказала ему помощь и отвезла в больницу. Если это ты, пожалуйста, дай мне знать. За твоё дыхание читаю я. Ответ от Костаса пришёл 3 дня спустя. Привет, Зои. Рад получить от тебя письмо. Да, я был тогда в Москве. Приятно, что ты меня не забыла. Как поживаешь? Я несколько раз перечитываю его послание. Тон явно нейтральный, не то чтобы отец слишком обрадовался маме, скорее обескуражен, зачем она его разыскала. Я вспоминаю о тебе каждый день, ведь напоминание о той ночи, что мы провели вместе, всё время у меня перед глазами. Написала мама: и послала ему мою фотографию. Это твоя дочь Вероника. 3 дня назад ей исполнилось 23. Это невероятно, Зои. Экспрессия отца взрывается восклицательными знаками. Он рад, шокирован, огорчён. Мне остаётся только гадать. Если не веришь, можешь сделать тест ДНК. Читая ответ мамы, я так и слышу её оскорбительный голос. В этом нет необходимости. Она копия моей матери Афины, отвечает Костас. Значит, у Вероники есть бабушка. Она будет радостней познакомиться. К сожалению, это невозможно. Мама умерла 2 месяца назад. Мне очень жаль. Прими мои соболезнования. Почему ты не сказала мне раньше? А дочери не знала как. Ты не оставила адреса и телефона. К счастью, теперь есть интернет. Это чудо, что я тебя нашла. Вероника знает обо мне? Нет, я ничего ей не говорила, но она часто спрашивает о тебе. Последний раз в свой день рождения, тогда я и решила тебе написать. Я бы хотел приехать, чтобы познакомиться с ней. Моё сердце бьётся чаще, когда я читаю и перечитываю эти строки. Мой отец хотел меня увидеть. Но что же ему помешало? Из дальнейшей переписки я узнаю, что отец не мог оставить работу. У него было много проектов, которые требовали его присутствия в Афинах, и они договорились, что он приедет в Москву осенью, когда закончит с делами и сможет устроить себе отпуск. Переписка мамы с папой продлилась всё лето. Они перекидывались сообщениями. Она присылала ему мои фото, он расспрашивал обо мне: чем не занимаюсь, что люблю, какой была в детстве, что происходит в моей жизни сейчас. Мама рассказывала Костасы явно было интересно. Он писал, что ему не терпится приехать в Москву и познакомиться со мной. Они с мамой обсуждали, что Костас пригласит меня в Грецию и на Санторини, чтобы показать отель бабушки. Переписка оборвалась со смертью мамы. Костас не знал, что мама не стала и продолжал писать ей, забрасывая беспокоенными сообщениями: "Зоя, куда ты пропала? Ты больше не хочешь со мной общаться?" Не хочешь, чтобы я приехал к Веронике? Я тебя чем-то обидел? Ответь хоть что-нибудь. Они общались только по интернету, не обменялись ни телефонами, ни адресами. Потеряв связь с мамой, папа просто не знал, как со мной связаться. Профиль в этой соцсети я не вела, иначе мама бы могла дать ему ссылку. А так с её смертью ниточка, ведущая ко мне, оборвалась. Папа включил меня в завещание, Но не успела разыскать и приехать в Москву, а в феврале он сам погиб. Греческому нотариусу тоже понадобилось время, чтобы меня найти. Меня захлёстывают эмоции: радость от того, что мой отец хотел меня увидеть, грусть от того, что мы так и не встретились, благодарность к маме, которая втайне от меня хотела организовать встречу с отцом, но не успела. По моим щекам текут слёзы. Я оплакиваю обоих родителей, которые ушли так рано и оставили меня одну. Их переписка многое прояснила, но ещё многое остаётся непонятным. Мне не хватает ответов, которые мог бы дать отец, последних фрагментов пазла. Узнаю ли я когда-нибудь правду или свою тайну он унёс с собой? Хозяин квартиры, которую снимал отец, мне так и не перезвонил. А если где и есть ответы на мои вопросы, только там, среди его личных вещей. Позволив себе выплакаться до распухшего носа и красных глаз, я беру себя в руки и иду фотографировать мебель для Авито. Быть слабой мне некогда. Надо закончить свои дела здесь, освободиться от вещей, выручить деньги и возвращаться на Санторини. Я окидываю взглядом мебель и технику, которую предстоит продать. Незадолго до маминой смерти мы купили новый кухонный стол, плиту и холодильник. А в комнате ещё стоят новый шкаф, диван, кресло, письменный стол. Я специально искала съёмную квартиру без мебели, чтобы могла перевести из служебного жилья свои вещи. Но теперь с ними придётся расстаться. И хорошо бы ещё выручить за них деньги. Пригодятся на побелку стен и ремонт в отеле. Вечером прилетает привет из Греции. Ирина мне присылает фотографию заката над морем и перевод записи из дневника моей бабушки. Тебе будет особенно интересно прочитать это, ведь речь идёт о твоём отце, комментирует Ирина. Из дневника Афины. 27 июля 1973 года. Неделю назад у нас по найотисом родился сын. Его назвали Костосом в честь моего отца, который не дожил до его рождения. Папа был бы счастлив подержать на руках внука, а моё счастье невозможно передать словами, ведь я уже перестала надеяться, что стану мамой. Мне уже 28, и это настоящее чудо. Малыш похож на Панайотиса, но мой милый муж говорит, что носик у сыночка мой. Я улыбаюсь, вспомнив, как Спирос при первой встрече отметил моё фамильное сходство с отцом. Выходит, то не имел в виду нос. Запись рождения моего отца короткая. Вероятно, бабушке пришлось прерваться, чтобы бежать к малышу, но в ней столько любви и нежности, что у меня замирает сердце. Мой отец был долгожданным и любимым ребёнком. Эта запись не оставляет сомнений в том, что Костас был им родным, а не приёмным, и что Афина родила его от любимого мужа. Супруги так ждали его рождения. Что же случилось потом? Почему Костас не захотел остаться на острове, и едва достигнув совершеннолетия, сбежал от семьи Вафины? Я надеюсь получить ответы из дальнейших записей в дневнике бабушки. А пока остаётся набраться терпения и поблагодарить Ирину за помощь.